Глава 14. Егор мчался по загородному шоссе как угорелый. Он проспал, вернее, встал он почти вовремя. Вика отвлекла его от сборов, устроив тихую истерику в кухне. Ничего не прекратилось. "Егор", зашипела она, страшно вытаращив глаза. Он только сел за стол с омлетом и кофе, как она тут как тут, заспанная, нечёсанная, немного напоминающая симпатичную ведьму. Что не прекратилось? Он хмуро глянул, не ожидая приятных новостей. Вика не стала бы так ранов вскакивать ради удовольствия показать себя в неприглядном виде. Она за этим строго следила, значит, что-то не то в их доме. Не прекратились всякие штучки. Вот, смотри. Вика сунула руку в отопыриный карман широких пижамных штанов, достала какую-то цветную ткань, тряхнула её, расправляя, и Егор обалдел. Я правильно понимаю, Это Машкина кофточка. Да, я не могла найти ее дня два или три. А вчера вечером гуляла по саду, когда эта Машку купала. С обиды пробормотала Вика. Смотрю, что-то цветное. Нагнулась, а это Машкина кофточка. И она вся. Вижу. Дай сюда. Егор дотянулся, выхватил из ее рук детскую одежду, разложил на столе и задумался, кому надо было воровать детскую кофту. С какой целью вырезать из неё круги? И это что? Сердце? Он ткнул пальцем в самый большой круг с неровными краями. Где? Вика нагнулась, её спутанные пряди легли ему прямо в тарелку. Точно! Мамочки, прямо на сердце вырезано. И вот тут, где печень, и сзади это это лёгкие. Егор, что происходит? Вигу трясло. Губы судорожно дёргались, ещё не хватало, чтобы она сейчас заорала в полный голос и всех перепугала. "Не ори только. Идёт. Идёт. Идёт. Не буду", замотала она головой и зажмурилась. "Я боюсь, Егор. Мне страшно по-настоящему. Мы тут одни? Тебя целыми днями не бывает. Вчера приехал, когда мы уже уснули. Беспокоить тебя звонком не стало. Забот наверняка хватает". "Вы не одни", произнёс он неуверенно. С вами Саша. Толкута -то, зло фыркнула Вика, усаживаясь за стол и пододвигая к себе его омлет. Она то с Машкой гуляет, то кормит её, то сад поливает. И она же не следит за периметром, Егор, возмутилась Вика с полным ртом, решив съесть его завтрак. Зато она следит за самой Машкой, и пока она рядом, моей дочери ничего не угрожает. А это, он осторожно взял двумя пальцами за край рукава изрезанную кофточку А с этим разберёмся. Он выпил кофе, достал целлофановый пакет, убрал туда Машкину одежду, сунул её в сумку и повторил перед тем, как выйти из дома. Разберёмся. Прежде чем уехать, он несколько раз прошёлся по саду, остановился у флигеля, в котором поселил Сашу. Дверь была распахнута настежь, и он вошёл. В крохотном тамбуре, служившем коридором, вдоль стены стояли четыре пары её обуви: кроссовки, пляжные тапки, сандалии, резиновые сапоги. На крючках висели три её куртки: джинсовая, защитного цвета на лёгкой подкладке и утеплённая с капюшоном. Следующая дверь тоже была открыта, и он вошёл. Полуторная деревянная кровать с толстым матрасом стояла у дальней стены. На ней спала сейчас Саша, свернувшись комочком под ветхой простынкой. У маленького окошка без занавески стоял маленький деревянный столик, одна табуретка, узкий шкаф-пенал в углу. Там, видимо, разместились все её вещи. в навесном шкафу, рядом со столом посуда. Поспортанский он её поселил, подосадывал Егор. В доме ещё три свободных комнаты перебиралась бы. Что-то случилось? Раздался вдруг её тихий голос из-под простыни. Почему вы здесь, Егор? Саша, кое-что произошло за минувшие 3 дня. Он достал из сумки пакет с кофточкой и показал ей, успевшие сесть и прижаться спиной к стене. Сначала Вика не могла её отыскать, а вчера нашла у забора, пока прогуливалась. Что с одеждой? Она не делала попыток взять вещи в руки, просто рассматривала сквозь полиэтиленовый пакет. В кофточке вырезали дыры в области сердца, печени, лёгких. Это уже это уже серьёзно, Саша. Что-то можешь сказать? Он требовательно смотрел на неё и ждал ответа. Нет. Не знаю. Она мотнула курткой с триженной головой. Посторонних не видела. Я с Машей глаз не спуская, стараюсь, чтобы она всё время была на виду. Это хорошо, похвалил Егор. Но как получается, что пропадают её вещи, а потом находятся в таком вот состоянии? Не знаю, она потёрла заспанные глаза. Никого из чужих не было около дома. Ни одна машина не останавливалась, все проезжали мимо. Я за этим строго слежу, даже когда в доме Со второго этажа хорошо видна проезжая часть, так что никого из чужих не было поблизости. Даже когда Вика уходит из дома и я остаюсь с Машей, то стараюсь держать ситуацию под контролем. Выходит не совсем. С раздражением пробормотал он, убирая упакованную одежду ребенка обратно в сумку. Вы мне не верите, Егор? Саша сорвалась с койки, прошагала мимо него в коротких шортиках и майке до пупка. Вытащила из навесного шкафа термос и налила из него воды в крышку. Жадно выпила, роняя каплю на подбородок. Отдышалась. Да. Однажды мне показалось, что я видела машину Шнырова, но я не уверена. Решила проверить сама, прежде чем вас беспокоить. Когда это было, он беззастенчиво рассматривал её мускулистые ноги. Точное число можешь назвать? Во вторник я была в магазине, и мне показалось, что с парковки отъезжает его машина. Я попыталась поговорить с охранником, чтобы он мне запись с камеры показал, но он меня послал в грубой форме. Больше я этой машины не видела. Был ли это Шныров или кто-то на похожей машине, точно не скажу, поэтому не доложила. Она подняла на него злые зелёные глаза и поджав губы, с минуту рассматривала, а потом проговорила: "И это всё? Хорошо. Продолжай наблюдение. Я попытаюсь отдать кофточку на экспертизу. Может, что-то найдут". Когда он выезжал из дачного поселка, часы уже свидетельствовали о том, что он опаздывает. Даже если стрелой полетит, не застряв ни в каких пробках, все равно опаздает на полчаса. Но пробки, конечно же, случились. Звонок Артамошина застал его как раз в самый пик, когда машина просто стояла, совсем не двигаясь. Ты опоздал, Егор, вздохнул Артамошин и ответил за него: "Ты опоздал. Обстоятельства." Проговорил Егор невнятно и высмотрев небольшой разрыв в правой полосе, резко вельнул туда. Потом всё объясню. Полковник спрашивал: "Нет, он с утра в главке. С этой стороны тебе ничто не угрожает. А с какой?" "Со стороны перекрёстка Пролетарской и Пулоэктова", с печальным смешком обронил капитан Артамошин. "А что у нас там случилось? Погоди. Там же вроде библиотекарша проживает. Так Неприятный холодок прошелся по затылку. Егор стиснул зубы. А там у нас случился труп нашей библиотекарши, товарищ подполковник. Я уже еду туда. Группа подъедет как раз, наверное, с тобой вместе. Туда рули, Егор. Скажу сразу, подробностей не знаю. Участковый там безталковый. Егор приехал, когда Женя Харламов уже склонился над трупом Ольги Виталиевны Авдеевой. Он вошел в чистенькую гостиную. Обратил внимание на раскрытую посередине книгу, лежавшую обложкой вверх на низком столике. Тапочки возле кресла. Ольга Витальевна в лёгких домашних шортиках и футболке лежала на животе на ковре в собственной гостиной с неестественно вывернутой шеей. Что скажет Жака? Встал над ним Егор. Тот же почерк, что и с Власовой. Похоже на то, подполковник приблизительно когда Судя по сочинению, вчера до полуночи. Но сейчас жарко, точно сказать сложно. Я всё порывался тебе позвонить, да отвлекало то одно, то другое. Харламов стал, виновато глянул на Егора. С той женщины, которая тоже шею сломала, небольшая накладка вышла со временем смерти. Что такое? Прищурился Егор. Жара, говорю же, не позволила сначала правильно определить время, когда её убили. Пришлось сделать более точный анализ ткани, и вышло, что на момент обнаружения она почти сутки была мертва. То есть её убили почти сразу, как муж покинул дом. А во сколько он покинул дом? Женя Харламов недоуменно качнул головой. Я же не знаю, Егорушка. Это тонкости вашего расследования. И так во сколько? Но если учесть, что обеденный перерыв он провёл с этой вот дамой в ресторане, то из дома уехал где-то до 11:00 утра. Точнее, скажут записи с камер у магазина, где стояла машина Власова, пока не получили их. Противник хозяин затребовал официальную бумагу. До 11:00. Знаешь, да, примерно в это же время или чуть позже её и убили. Может, за порока убийца следом вошёл? Или это он её Еще не установили причастных. Харламов снова опустился на коленки и принялся перекладывать какие-то пузырьки и пакетики в своем чемоданчике. Нет, не установили пока. Но это не муж, точно нет. Когда он шел к своей машине и усаживался в нее, она еще кричала оскорбления в его адрес. Сразу несколько свидетелей это подтверждают. Мотнул головой Егор и коротко глянул на тело Ольги. К тому же. Он, кажется, влюбился в эту дамочку, и убивать её ему уж точно было не к чему. Будем опрашивать возможных свидетелей. Выходной день вчера был. Народ шастал туда-сюда. Последнюю фразу он произнёс не совсем уверенно. Могло быть по-разному. В его подъезде в выходные не было видно никого. Тишина стояла такая, будто дом не жилой, и парковка пустая, и детская площадка Все уезжали по возможности подальше от города с его раскалившимся на солнце асфальтом и пыльными парками. "Артомошин!" громко позвал Егор. Тот подал голос из кухни, где писал что-то со слов молодой, разбитной особы с мелкими кудряшками до пояса. "Жанна", представилась она, протягивая Егору ладошку лодочкой. "Соседка Ольги. Что-то уже сообщили нашему сотруднику?" Егор сел на свободный стул, оглядел кухню и произнёс с сожалением: Чисто как, красиво. Да, Ольга аккуратистка великая была. Кудряшки запрыгали вокруг ее лица. Девушка покачала головой. Кому помешала? Ума не приложу. Кто-то был у нее вчера. Кого вы видели? Да. Знаете? Она метнула взгляд в артомошины и облизнула губы. Вот его видела. После того, как дед какой-то от нее вышел, потом. После 10 ещё один пришёл, противный такой, рыхлый, волосики редкие, морды ребая. Хихикал всё, когда она ему открыла. Во сколько она ему открыла? уточнил Егор, догадавшись, что она говорит о Шнырове. Точно не скажу, я окурить вышла, но после 10 точно. У меня реклама пошла в сериале. Жанна осторожными движениями поправила на себе лёгкий сарафанчик, едва прикрывающий зад, поддёргла голыми плечами. Оля открыла. Этот тип к ней вошёл. Когда я проходила мимо её квартиры, тип хихикал довольно громко, а Оля говорила: "Да ладно, ничего напоминающего ссору". А почему они должны были ссориться, не понял Егор. С дедом-то ссорилась, даже из квартиры его выставила. Он вышел злой как чёрт. Челюсть трясётся. Жанна откинула нижнюю челюсть и попыталась воспроизвести. Глаза злые, на меня зыркнул, как ножом полоснул. Олька не боси его отшила, он и взбесился. А может и то он ее отшил? А? Вставил реплику Артомошен и обвел кухню взглядом. Когда я пришел, она была явно не в настроении, но нарядно одета. Пахло от нее, как от парфюмерной фабрики, будто она на свидание собиралась. Может и на свидание, но точно не с этим старым хрящом. Не стала спорить Жанна. Более он для нее не подходящий, заплесневевший будто. Жанна ушла. Артамошин закончил писать, убрал бумаги в кожаную папку, застегнул ее. Ты и вчера дома был, Егор. Телефон все время вне зоны. Я не мог тебе дозвониться, когда от нее вышел. Кивнул он на дверь в кухню. Важная информация. Она отказалась от своих показаний в пользу алиби Власова, проговорил Артамошин. Я немного поговорил с ней об ответственности, о том, что нами было установлено ее местонахождение на данный промежуток времени. А нами было установлено, изумленно вскинул брови Егор. Да, это тоже стало известно только вчера. А я не сумел тебе дозвониться, поспешно добавил капитан. И к ней нажал, она в отказ, так что на вечер у Власова по-прежнему нет алиби, а оно ему уже и не нужно, капитан. Харламов утверждает, что убили Власова еще днем, возможно в то самое время, когда наш старый во яка обедал в ресторане Сольгой.